— Амплуа. — Ты спишь? — Я медитирую. Почему-то так долго ко мне шла. Я делала маску. — Маску перед сексом? Это извращение. Секс сегодня не будет, милый, у меня началось. Значит, мне предстоит недельное воздержание. Мягко говоря, удар ниже пояс тебе не кажется. Ничего, мужчинам это на пользу. А Особенно таким кровожадным, как ты. — Я не кровожадный, я нежный и ласковый зверь. Не помню, кстати, чьи это слова. Из какой-то пьесы, по-моему, был такой фильм, еще в той жизни. Та жизнь к нам вернулась совсем неожиданно с появлением сия Варшавского. Он просто насильно затянул нас на свою коммунальную территорию. Но собеседник он, признаюсь, интересный. Жаль, не удалось мне его в прошлый раз позлить как следует. Он ведь, когда злится, сразу начинает рассказывать любопытные вещи. Да, ты с ним был не очень почтителен. хотя я думаю, что это просто вопрос менталитета. Мы ведь за эти годы в Америке очень изменились. Ты просто превратился в американца. Не смотришь сериалы по русскому телевидению, не покупаешь вырезку в деликатесном, не играешь в домино в пламер парке. Вот только иногда любишь повыпендриваться в компании. Ты в ресторане был просто в ударе, На несколько часов вдруг превратился в такого безалаберного одессита, словно решил ненадолго окунуться в ту жизнь, от которой уж давно сбежал. А что, день рождения, по-моему, удался. Ты даже повеселился к концу вечера. И еда была в основном превосходная, если не считать мой филе миньон. Принесли какой-то куцый кусок мяса, фигурно обложенный тремя листиками, а сбоку в качестве издевки подложили микроскопическую морковку и ломтик сельдерея. Ты не прав. Филе миньон именно таким и должен быть. Ты знаешь, что означает миньон по-французски? Судя по звучанию что-то королевское, миньон значит крохотный. Мне в других ресторанах всегда приносили нормальный размер, они не знали французского. Зато они уважали клиента. Хочешь, я тебе завтра на обед приготовлю что-нибудь вкусненькое? Не знаю. Мне все надоело. Пресыщение, переходящее в мизофобию. и в холодильнике у нас пусто. Давай объявим голодовку. Нет, у меня есть другая идея. Хочешь, я тебе сделаю жареную картошку, такую, как когда-то, помнишь? На второй день, когда я к тебе переехал и очень хотел показать себя с лучшей стороны. Мне даже пришлось для этой цели одолжить у тети Тани сковородку, потому что твой кухонный инвентарь находился в состоянии полного упадка. Да, я эту картошку до сих пор помню. «Послушай, Жулька, давай я нажарю картошечки с лучком, а чтобы веселее было лопать, позовем Варшавского. Тем более, что тот хотел с ним еще раз скрестить шпаги. Это он хотел этого больше, чем я. Особенно после того, как пришел ко мне в офис нечистую силу выгонять, и вместо нее нашел, как он выражается, энергетический оазис. Я, глядя на него, думал, что он растает от умиления, что такое счастье надыбал. Ты мне обещал подробнее рассказать». Расскажу в другой раз. Эх, у меня сковородка, правда, немножко маловато. Может быть, в два захода пожарить? Ключик, не делай культ из еды. Варшавскому много кушать вредно. Он же перед сном медитирует. А медитация должна проводиться на голодный, в крайнем случае, полуголодный желудок. Сотворю салат с редиской крутыми яйцами. Эж, баловство. Нарежу помидоры, огурчики и всякую зелень. а на десерт будет чай с вареньем. Пожалуйста, купи приличное вино, не выставляй рецину. У меня в баре есть несколько хороших бутылок, но жалко их открывать и предлагать человеку, который в этом деле ничего не смыслит. Ладно, я подумаю. Заодно продумаю свою стратегию дуэли. Бить ее, конечно, буду Фрейдом, потому что он сильно раздражается и легко может сделать неверный выпад. Вот тут-то моя его и достанет». А При этом неплохо было бы вспомнить, что есть я, причем не только в амплуа кухарки или актрисы Миманс, а в роли активного участника спектакля, понимаешь? Мне ведь тоже хочется, чтобы мой голос был услышан. Солнце мое, у тебя есть оружие, которого нет ни у одного из нас. Красота! Как заметил другой твой поклонник Сашка Устинов, критик сирей лопнут от злости, чем найдут тебе изъян. Я говорю совсем о другом. Меня роль прекрасной дамы не устраивает. Я, ваше величество, хочу быть равноправным участником дуэли. Все, все, уже сдаюсь. Ты забросил на меня ногу так решительно, будто хочешь оседлать. Знаешь, но моя нога, которую я... ты так любишь. Все, все, возражение снимается. Только опусти ее чуть ниже. Ты мне селезенку сдавила. Я хоть и боевой конь, но сейчас я на отдыхе. Дудочка. Хриплый Хриплоевой пожарной сирены продырявил ночную тишину. Всхлипнул и умолк. И только по стене, как огни встречного поезда, неслись всполохи мигалки. Лев Варшавский бесшумно встал с кровати и выглянул в окно. Машина, видимо, остановилась совсем недалеко от подъезда, где он квартировал. Подобные пробуждения были для него не мнове. Он же к ним привык, хотя вначале недоумевал, подсчитывая число ночных пожаров в Лос-Анджелесе. Потом ему объяснили, что на большинство ночных вызовов, даже не связанных с возгораниями, выезжает вся спасательная троица, медики, пожарная команда и зачастую полиция. На Варшавского эта хриплая побудка опять вернула в детство. В тот злополучный вечер, когда первый раз в жизни он был не под родительским надзором, а проводил каникулы с группой мальчишек в пионерском лагере в Брюховичах, дачном поселке, километрах в двенадцать от Львова. Ворчание и отца, листающего дник, голос матери, как-то нелепо резонирующий с какофонией кухонной утвари, резкие хриплые крики мальчишек, играющих в орлянку во дворе. Все померкло перед новой оглушительной свободой. На третий день уже где-то под вечер, за полчаса до отбоя, он сидел на своей койке и перочинным ножиком, Мастерил дудочку из ореховой ветки. Вдруг он почувствовал жуткое волнение, такое, что его прошиб горячий липкий пот. Он посмотрел на мальчиков своих товарищей, не появилось ли на их лицах это странное и щемящее чувство, но, похоже, неясная тревога их не коснулась. Он успокоился и начал постукивать рукоять операчинного ножа по коре, чтобы отделить ее от древесины. Ежедневно дверь широко распахнулась, и в комнату вошла тетя Лиза, сестра его матери. Она теребила узел черной косынки, из-под которой выбивалась седая прядь. Глаза у нее были красными от слез. И в эту минуту он все понял, хотя вряд ли сумел бы объяснить свои чувства. Но именно так представлялись ему события того дня по прошествии лет. Все, что случилось, он же знал наперед. С тех пор он несколько раз возвращался к им самим придуманной схеме, каждый раз добавляя новые и новые мучительные детали и почти поверив в очередность событий, будто он был их немым свидетелем. Дождь, льющий всю ночь, постепенно набухающий мутными тяжелыми каплями угол потолка, сухой треск короткого замыкания в проводке, искры, падающий на стопку старых газет, крадущийся из язычок пламени — постепенно сантиметр за сантиметром захватывающие газетные сводки и превращающие эту груду сохших новостей в слоистый густой дым ползущий из кухни в комнату где спали мать и отец через два месяца после их смерти лучший друг его отца корабельный инженер георгий рогов усыновил леву и вскоре увез в ригу на вокзале его провожала единственная близкая родственница тетя лиза Она уж много лет болела диабетом, жила с дочерью в маленькой однокомнатной квартире, и взять мальчика в свою семью решился. Но на вокзале на нее напал раскаяние. — Когда подрастешь? Возвращайся, Левушка. Я ведь у тебя самая родная теперь, но мне так тяжело. Ты только подрасти немного. Пряча глаза и вытирая слезы, — бормотала она. Он мысленно попрощался с городом, где прошло его детство, но спустя восемь лет уже шестнадцатилетним долговязым выпускником Рижской школы вышел на знакомую привокзальную площадь Львова, заполненную разнородной толпой отпускников, командировочных, деревенских, баб-парашютисток с огромными торбами на плечах, солдатиков, приехавших на побывку, туристов с гитарами и другим пестрым людом. За день до этого ему позвонила дочь тети Лизы. — Мама, при смерти, — сказала она, — просит, чтобы ты приехал. Она хочет тебе передать кое-что из вещей, которые удалось тогда спасти. Он долго тащился на лязгующем по ферраме трамвайчике по улицам старого города, пока не оказался в подъезде обрюзгшего дома, где всё было узнаваемо, вспухшая штукатурка, отсыревшая стены, обгоревшие спички, прилипшие к потолку. Ступени, похожие на сношенные подошвы. Он поднялся на второй этаж и нажал звонок, третий, снизу. В большой неуютной комнате, пахнущей лекарствами и старостью, на широкой кровати, обложенной пожелтевшими мятыми подушками, лежала его умирающая тетя. Из подушек торчали лохматые оперения гусиного пуха, словно эти подушки безжалостно обстреливались неумолимыми стрелами старости. Накануне ей ампутировали вторую ногу до колена, но раны из-за диабета гноились и не сживали. Он сидел на стуле рядом с кроватью и старался не смотреть на измученное тетен лицо. Чуть повернув голову, он разглядывал содержимое румынского серванта, тяжеловесные бокалы из цветного хрусталя. И пыльный темно-кобальтовый сервиз, невольно замечая боковым зрением, как по подоконнику на фоне ослепительного синего неба, сновал взъерошенный воробушек. Тетина дочь передала ему тощий желтый портфель с полуистертой монограммой, на которой можно было разобрать только два слова моему дорогому. В портфеле лежали вещи его родителей, их было немного, и по странной иронии судьбы все они принадлежали отцу, его старый бумажник. Карманные часы-полет с погнутой секундной стрелкой, помазок для бритья и несколько писем родителям от каких-то давно исчезнувших родственников. Домашние фотографии и документы сгорели дотла, а письма уцели лишь потому, что они выпали из переполненного ящика комода, не упали на пол, а застряли в простенке. Лёва искал что-либо принадлежащее матери, но не находил. Он вспомнил, что у матери было несколько колец и брошь старой работы — подарок бабушке, но постеснялся спросить тети про них. В самую последнюю минуту он увидел, что на дне портфеля лежал сложенный в четверо кусок белой материи. Когда он его развернул, оттуда выпало несколько серых и черных лоскутков. Он их поднял и начал рассматривать. Почувствовал какие-то толчки из далекого прошлого, но дальше расплывчатых образов воспоминаний не шло. И лишь позже, забравшись на верхнюю полку плацкартного вагона и глядя в окно на бугры ржавого с червивыми разводами снега, он вдруг вспомнил. Пейзаж. Вскоре после войны мать купила на львовской барахолке небольшую ремесленную поделку. Картинку, аппликацию, выложенную из лоскутков шерстяного сукна, изображающую зимний деревенский пейзаж. Три человеческих фигурки двигались к домику с колокольникой. Серые тулупы, черные крестьянские платки, серые домишка с черной кровлей и такое же чахлое черное дерево на белом квадрате. Вот и все, что составляло этот примитивный гризаль. Но каким-то непонятным образом картинка притягивала к себе создавая ощущение наполненного полутонами и смыслом рисунка. Над печной трубой не вился дымок, отсутствовала линия горизонта, и не было видно очертаний дороги, по которой шли крестьяне. Но то ли по ком то причудливому закону бокового освещения, то ли в силу усталости глаза, все эти нюансы время от времени проявлялись, как детали на фотобумаге, опущенной в раствор. А запах подгоревшего молока или жареных котлет Вечно плавающий по квартире, казалось, впитывался в вчину крестьянских тулупов, придавая совершенно необъяснимую живость сюжету. Картинка была под стеклом в простой рамке и висела в спальне. Когда тушили пожар, она упала на пол, стекло разлетелось на мелкие осколки. Белый прямоугольник, вырезанный из грубого сукна, выполнявший роль фона, в одном месте почернел то ли от дыма, то ли на нем пропечатался каблук пожарника. Почти все вещи разделили учись погорельцев, и тетя Лиза, подбирая все, что могло напомнить о живших здесь людях, сложила в четверо квадрат белого сукна и спрятала на дно портфеля, который она когда-то подарила своему мужу на сорокалетие. Несколько лет спустя Лева попробовал по памяти сложить лоскуте в осмысленный рисунок. Сделать это оказалось легко, как несложный пазл. Он купил новую рамку. Повесил картинку настину, но она выглядела плоско и неинтересно, а главное, пропала таинственная линия горизонт. Исчезли следы на снегу, полутени. Реально выглядело только черное пятно в левом углу рисунка. Оно напоминало кострище, у которого вроде бы недавно еще грелись люди, пекли картошку в зале, но чья-то злая воля заставила их уйти от этого чишка, а на снегу остался к пятно, заштрихованный углем вчерашний день. Может быть, поэтому образ матери стал самой мучительной нотой его воспоминаний. Ее голос медленно уходил в прошлое, менялся до неузнаваемости, как голоса певцов на старых заезженных пластинах. Только одна фраза отчетливее других звучала в голове. Накануне отъезда в пионерский лагерь он долго ворочался и никак не мог заснуть. Кровать... Его от родительской спальни отделяла ширма, сделанная в популярной до манере. Меж бамбуковыми створками был натянут шелк с китайской символикой, пучеглазыми драконами и высокими пагодами. Мать подошла к нему, села на край постели, долго глядела на него, потом погладила голову, поцеловала в лоб и сказала, — Повернись на правый бочок и сразу уснешь. Тембра ее голоса, наполненной нежностью и грустью прощания, поразил его в самое сердце, но понял он это много лет спустя, когда уж почти ничего, кроме этих слов, не осталось в памяти.